Глава 16. Зотова вернулась к столу и опять наполнила мою чашку. И с тех пор истерика каждый день у Натальи. Постоянное выпрашивание денег, но не откровенное: "Дай. А на кривой козе поездка. О, ты купила новые туфли, красивые. А я в старых, потёртых тапках. Куда мне до тебя?" Ты шикарно одета, роскошно питаешься. Я ни счёта копейки считаю, думаю, то ли хлебушка купить, то ли пригоршню картошки. Пригоршню картошки, повторила я. Интересное высказывание. Амалия к матери не приезжала, продолжила Ольга. Наталья поначалу оплакивала свою горькую судьбинушку. Потом принялась у меня требовать деньги. Именно требовать, не просить. С огромным трудом общалась с ней. Один раз мои ученики решили отметить в ресторане свою победу на конкурсе. Естественно, пригласили меня. Я пришла и увидела в зале за одним из столиков Амалию с компанией. Девушка меня тоже заметила, подошла, мы поговорили. Я спросила, как у неё дела, и услышала, что всё хорошо. Хофф работает, получает большую зарплату, заведует пиаром и рекламой в крупном холдинге. Одежда на Амалии дорогая, модная, стрижка не на вокзале сделана. Обувь, сумка всё на уровне. И главное, в ней ощущалась Спокойная уверенность успешного человека, который зависит только от самого себя. Спросила у неё: "С мамой не общаешься?" Девушка улыбнулась: "Я ей не нужна. Перечисляю ежемесячно ей деньги и всё". За подозрило её во вранье. Наталья постоянно жаловалась, что девочка её бросила. Ни копейки она от неё никогда не видела. Наверное, мысль отразилась на лице, потому что Амалия взяла свой телефон, показала фото квитанций, прокомментировала снимки. Знаю, что мама лжёт о своей страшной бедности. В запасе у неё много драгоценностей, валюта. Однако бросаю ей некоторую сумму. Почему? Думаю, она способна подать на меня в суд. Это ударит по моему имиджу. может доставить неприятности на работе. Руководству не понравится, что начальница отдела пиара бросила больную нищую мать. Плохая реклама для организации. Поэтому делаю отчисления, храню финдокументы. Начнёт тётка врать о крайней бедности и моей жадности. Вот квитанция. Сто тысяч в месяц. Большинство людей мечтают получать подобную дотацию каждые тридцать дней ни за что – В матери погибла великая актриса. Она прекрасно в роли жертвы дочери с Волочи, которая бросила беспомощную родительницу. Позвольте вам напомнить: "Мама намного моложе вас, но она никогда не пахала с утра до вечера. Вы старше, работаете как лошадь. Почему жалеете её? С какой стати поддерживаете её финансово?" Промолчала. Хотела рассказать про просьбу покойного мужа, но Амалия покинула ресторан. Увидела в окно, как Хоф села за руль дорогой иномарки. Больше мы не встречались. И не могу до неё дозвониться. А надо предупредить Амалечку, что мать у неё совсем сбрендила, как бы беды не вышло. И вот ещё что тревожит. В этом году Наталья стала часто куда-то уезжать. Почти каждый день исчезает. Что происходит? Куда она ездит?